42. Матео. Странная игрушка. Донрейт Обезьяну передразнивает. Бен Джонсон. Каждый по-своему. В понедельник Робин пришла в контору слегка задёрганная и усталая, но при этом гордая собой. Почти все выходные они с Мэтью спорили о ее работе. В каком-то смысле... Даже странно, после девяти лет отношений. Это был самый глубокий и самый серьезный их разговор. Почему она до сих пор не признавалась, что ее тайный интерес к следственной работе проявился задолго до знакомства с Кормороном Страйком? Мэтью потерял дар речи, услышав, что она еще в школе мечтала расследовать преступления. «Вот уж меньше всего», — Забормотал он, исподволь намекая, как поняла Робин, на причины, по которым она бросила университет. «Я просто не знала, как тебе сказать», — призналась она. «Думала, ты меня засмеешь. Так что Корморан как... как личность...» Она чуть не ляпнула, как мужчина, но вовремя спохватилась. «Здесь совершенно ни при чем. Я сама так решила. И хочу освоить именно эту профессию. Мне нравится». «А теперь, Мэтт, он обещает направить меня на курсы. Что может быть лучше?» Обсуждение продолжилось в воскресенье. Расстроенный Мэтью тяжело, как валун, сдвигался с прежних позиций. «И в выходные работать?» — подозрительно спрашивал он. «Только в случае необходимости. Пойми, я люблю эту работу, Мэт. У меня больше нет сил притворяться» это мое призвание и я должна чувствовать твою поддержку в конце концов он ее обнял и дал свое согласие робин гнала от себя мысль о том что вряд ли дождалась бы от мэтью такой непривычной покладистости если бы на него не подействовала смерть матери ей не терпелось поделиться со страйком такими серьезными подвижками но в конторе никого не было ***На столе возле искусственной елочки лежала короткая записка, нацарапанная характерным неразборчивым почерком. ***Молоко закончилось. ***Иду завтракать, потом в Хэмлис, пока нет давки. По скриптам ***Знаю, кто убил Куайна. ***Робин ахнула и принялась звонить страйку на мобильный, но услышала только короткие гудки. ***Самый большой магазин игрушек Хэмлис открывался только в десять. Робин сгорал от нетерпения. Открывая и сортируя мейлы, она снова и снова повторяла вызов, но у Страйка по-прежнему было занято. Так прошло полчаса, потом час. Робин стала раздражаться и даже заподозрила, что Страйк нарочно решил ее помучить. В 10 минут 11 компьютер деликатным писком сообщил, что поступило новое сообщение. «Незнакомый отправитель claudia life.com ограничился одним лишь приложением с именем «Инфо». Все еще прислушиваясь к сигналу «Занято», Робин машинально кликнул мышью. Весь экран заполнила черно-белая фотография на суровом фоне предгрозового неба и какого-то старинного каменного здания. Люди получились не в фокусе. Все, кроме невесты, которая, обернувшись через плечо, смотрела прямо в камеру. Робин видела длинное, гладкое, облегающее платье и такую же длинную фату, схваченную тонким бриллиантовым обручем. Черные волосы развивались на сильном ветру, как легкий тюль. Одну руку невесты сжимала рука мужчины, одетого в парадный костюм и, похоже, смеющегося. Но Робин больше всего поразило выражение лица новообрачной. Та выглядела сломленной, обделенной, растерянной. И смотрела в упор... Как будто одна лишь Робин могла ее понять. Положив мобильный на стол, Робин впилась глазами в экран. Эту ослепительную женщину она уже видела. И как-то раз даже отвечала на ее звонок. Тот глубокий, с чувственной хрипотцой голос трудно было забыть. Робин узнал Шарлотту, бывшую невесту Страйка, которая у нее на глазах выбегала на улицу из этого самого дома. «Какая необыкновенная красавица!» Ее вид почему-то вызывал у Робин странное ощущение собственной неполноценности и вместе с тем выдавал неизбывную печаль. «Шестнадцать лет с перерывами. Шестнадцать лет рядом со страйком, у которого волосы, как на лобке, боксерский профиль и полторы ноги. Впрочем, такие вещи не имеют никакого значения», сказала она себе неотрывно глядя на прекрасную печальную невесту вдруг распахнулась дверь страйк нагруженный двумя мешками игрушек тотчас же оказался рядом с ней и робин который даже не услышал как он поднимался по лестнице вздрогнул от неожиданности словно попалась на мелкой краже доброе утро сказал он робин торопливо схватила мышку и попыталась закрыть изображение пока босс ничего не заметил но своей суетливостью лишь привлекла его внимание к экрану.